Кукла убивает. Конец ночи. Я спал крепко и без снов. Проснулся я, как обычно, в 7. Я спросил телохранителей, не слышно ли чего-нибудь от Маккена, и они ответили отрицательно. Я был немного удивлён, но они, казалось, не придали этому особого значения. Они скоро должны были смениться. Я предупредил их, чтобы они никому ничего о событиях ночи не рассказывали. За исключением Маккена, и они уверили меня, что будут молчать. Кроме того, я предложил им, чтобы они дежурили в комнате, а не у дверей. Рикори спал крепко и спокойно, состояние его было отличное. Я подумал, что второй шок как бы противодействовал первому. Когда он проснётся, он сможет говорить и двигаться. Я сказал об этом его людям. Я видел, что они горят желанием задать ряд вопросов, но я дал понять, что отвечать не собираюсь. В 10:30 ко мне забежал Брэйл по завтракать и доложить о больных. Я рассказал ему о ночных делах, умолчав, правда, о шапочке сиделки и моём печальном опыте. Я сделал это потому, что Брэйл ухватился бы за эту шапочку. Я сильно подозревал, что он был влюблён в Уолтерс. И что я не смогу в этом случае удержать его от визита к кукольной мастерице. Это было бы опасно для него, а его наблюдения не имели бы никакой ценности для меня. Кроме того, узнав о моём опыте, он отказался бы оставлять меня одного, а это помешало бы моему решению увидеть мадам Менделип наедине, за исключением Маккена, который наблюдал бы за мной извне. Что могло получиться из этого, я не знал. Но только это могло спасти моё самоуважение признать, что всё случившееся было колдовством, волшебством, сверхъестественным, а сначала сдаться на милость суеверия. Ничего нет сверхъестественного. Если что-нибудь существует, оно должно подчиняться естественным законам. Мы можем не знать этих законов, но они существуют. Если мадам Менделев обладает неизвестным знанием, я должен раскрыть его. тем более, что я смог предугадать её технику. Во всяком случае, я должен её увидеть. Но сегодня был день моих консультаций, и до 2 часов дня я не мог уйти. Я попросил Брейла остаться на дежурство после 2. Около 12 сиделка позвонила и сообщила, что Рикари проснулся, может говорить и просит меня прийти. Он улыбнулся мне, когда я вошёл. Я нагнулся послушать его пульс, и он сказал мне: Я думаю, вы спасли больше, чем мою жизнь, доктор Лоуэлл. Благодарю вас, я этого не забуду. Немного свети стало в его характере. Это показывало, что мозг его работал нормально, и я успокоился. Да, вы были плохи. Я погладил его руку. Он прошептал: "Были ещё случаи смертей". Мне захотелось узнать, помнит ли он что-нибудь о том вечере. Я ответил: Нет. Но вы потеряли много сил с тех пор, как Маккен привёз вас сюда. Я не хочу, чтобы вы много разговаривали сегодня, и добавила обычным тоном. Нет. Ничего не случилось. О, да. Вы упали с кровати сегодня утром. Вы помните? Он посмотрел на людей, потом на меня и сказал: "Я слаб. Вы должны быстро поставить меня на ноги". Вы будете сидеть через пару дней. Меньше, чем через 2 дня я должен встать. Есть одна вещь, которую я должен сделать. Я не могу ждать. Я не хотел, чтобы он волновался, и сказал решительно: "Это зависит только от вас. Я дам указания о вашем питании. Кроме того, я хочу, чтобы ваши ребята оставались в комнате. И тем не менее, вы хотите уверить меня, что ничего не случилось?" сказал он. Я хочу, чтобы ничего не случилось. Я нагнулся над ним и прошептал: "Макен расставил людей вокруг её жилища, она не сможет убежать, но её слуги способны и моих, доктор", ответил он. Я взглянул на него, глаза его были непроницаемы. Я пошёл в кабинет в глубокой задумчивости. Что знал Риккари? В половине первого позвонил Макен. Я был так рад услышать его голос, что даже рассердился. "Где ты был?" начал я. "Слушайте, Док, я у сестры Питер самоле, перебил он меня. Приходите скорее". Это требование ещё больше рассердило меня. "Не сейчас. Я освобожусь только после 2. А не можете ли вы всё-таки приехать? Что-то случилось, и я не знаю, что делать". В его голосе слышалось отчаяние. Что случилось, спросил я. Я не могу сказать. По голос его снизился, стал мягким. Я слышал, как он сказал: "Успокойся, Моли, это не поможет". И затем мне: "Ну, хорошо, приезжайте, когда сможете, Док, я подожду. Запишите адрес". Затем, когда он всё продиктовал, я услышал, как он сказал: "Оставь это, Моли, я не уеду от тебя". Он резко повесил трубку. Я вернулся к столу обеспокоенный. Он даже не спросил о Рикари. Это было само по себе тревожным признаком. Может быть, Молли узнал о смерти брата, и ей стало плохо? Я вспомнил, что Рикари говорил, что она ждет ребенка. Нет, я чувствовал, что паника Макена вызвана чем-то большим. Убедившись, что серьезных вызовов нет, я попросил дежурного отстрочить их, заказал машину и назвал адрес Молли. Маккен встретил меня на пороге, лицо его похудело и осунулось. Он молча пропустил меня через гостиную. Я увидел женщину с плачущим ребенком на руках. Маккен провел меня в спальню. На кровати лежал мужчина, накрытый покрывалом до подбородка. Я нагнулся, попробовал пульс, сердце. Он был мертв. Маккен сказал «Муж Молли, осмотрите его, как босса». Я почувствовал исключительно неприятное чувство. Питерс, Олтерс, Рикари, этот лежащий передо мной, будто какая-то рука специально направляла меня. Когда же это прекратится? Я раздел мужчину, вынул из сумки увеличительное стекло и зонды. Я смотрел всё тело дюйм за дюймом, начиная от области сердца. Ничего. Я перевернул тело и сейчас же в основании черепа увидел крошечную точку. Я вынул самый тонкий зонд и ввёл его. Зонд, и опять у меня возникло ощущение бесконечного повторения, свободно скользнул в отверстие. Я слегка пошевелил им. Что-то вроде длинной тонкой иглы было введено в то место, где позвоночник соединяется с мозгом. Случайно, а может быть, потому что игла дико вращалась, чтобы прервать нервные пути, случился паралич дыхания. Это вызвало моментальную смерть. Я вынул зонд и повернулся к Маккену. Этот человек убит, убит тем же оружием, от которого пострадал Рикари, но на этот раз более умело. "Да?" спокойно спросил Маккен. "С этим человеком были только его жена и ребёнок. По-вашему, это они убили его, как вы говорили на нас с полем. Что ты знаешь, Маккен, и как ты попал сюда?" Он терпеливо ответил: "Меня не было здесь. Это случилось в 2 часа ночи. Моли позвонила мне сейчас назад. Ей повезло больше, чем мне", сказал я сухо. "Ребята Рикари ищут тебя сейчас у ночи. Я знаю, но я уходил по делам босса и вашим. Во-первых, я хотел узнать, где племянница этой дикой кошки держит свой маленький автомобиль. Я нашёл, но поздно. Но ну, а люди, которые должны были наблюдать. Слушайте, Док, поговорите с Моли. Я боюсь за неё. Её поддерживает только то, что я говорил ей о вас. Мы вернулись в комнату. Женщине было не более 27-28 лет. При обычных обстоятельствах она была бы очень хороша. Теперь её лицо было смертельно бледно, глаза полны ужаса, граничащего с сумасшествием. Глаза глядели на меня, не видя. Она все время растирала губы концами пальцев. Девочка лет четырех продолжала беспрерывно плакать. Маккен встряхнул ее за плечи. «Кончай это, Молли!» – сказал он грубо, но с жалостью. «Вот док!» Женщина посмотрела на меня и спросила со слабой надеждой. «Он жив?» Она прочла ответ на моем лице и закричала. «О, Джонни, Джонни, родной, умер!» Потом взяла на руки ребёнка и сказала почти спокойно: "Успокойся, крошка. Мы скоро увидимся с ним". Мне бы хотелось, чтобы она заплакала. Этот глубокий страх, не оставляющий её глаз, был слишком силён, он как бы закрывал все выходы для горя. Её мозг длительное время не мог вынести такое напряжение. "Маккен", прошептал я, "скажи ей что-нибудь". сделай что-нибудь, что хоть немножко подбодрит и отвлечёт её. Сделай так, чтобы она сильно рассердилась или заплакала. Всё равно что, он кивнул, потом выхватил ребёнка у неё из рук, спрятал его за спиной, близко наклонился к ней и грубо спросил: Ну-ка, скажи начистоту, Молли, почему ты убила Джона? На минуту она замерла, не понимая, затем вся вздрогнула. Ужас Исчез из ее глаз, и они заблестели от бешенства. Она бросилась на Маккена и принялась бить его кулаками по лицу. Я поймал ее за руки. Ребенок кричал. Напряжение ее тела ослабло, руки бессильно опустились. Она соскользнула на пол и положила голову на колени. И слезы пошли. Маккен хотел поднять ее и успокоить. Я остановил его. Пусть поплачет. Для неё это лучше всего. Немного погодя, она взглянула на Маккена и спросила тихо: "Ты ведь не думаешь, это Вадан? Нет, я знаю, что это не так. А сейчас расскажи всё доку и скорее". Она спросила довольно спокойно: "Вы будете задавать вопросы, Док, или мне просто рассказать?" Маккен сказал: "Расскажи так, как рассказала мне. Начни с куклы". Я кивнул. она начала. «Вчера перед обедом Дан приехал и повез меня покататься. Обычно Джон не приходит, не приходил домой до шести, но вчера он беспокоился обо мне и приехал домой рано около трех. Он любит, любил Дана и настоял, чтобы я поехала. Я вернулась около шести. «Пока ты отсутствовала, Молли, дочурки прислали подарок», — сказал он. «Дан». Это пять кукла. Я уверен, что это прислал Том. Том мой брат. Я открыла коробку на столе. Там лежала чудеснейшая кукла. Маленькая девочка, но не ребёнок, а лет 12, одета ученицей с книжками через плечо высотой около 30 см. Личика, как у ангелочка. Джон сказал: "Адрес был на твоё имя, Молли". Я подумал, что там цветы и вскрыл посылку. Просто так и ждёшь, что она заговорит, правда? Эта кукла-портрет. Я уверен, что он сделан с живой модели. Я тоже решила, что куклу прислал Том. Он уже дарил моей дочери куклу. А моя подруга, которая умерла, рассказывала мне, что женщина, которая делает кукол, просила её позировать для неё. А когда я спросила Джона, не было ли там записки или письма, Он вытащил из кармана странную вещь верёвочку из волос, завязанную узелками. Вот что там было. Удивляю, что за фантазия у Тома, сказал Джон. Он положил верёвочку обратно в карман, и мы забыли о ней. Маленькая моль испала. Мы поставили куклу так, чтобы она сразу увидела её, как только проснётся. И моль не могла от неё оторваться, когда увидела её. Когда она ложилась спать, я хотела забрать куклу, но она расплакалась, и пришлось куклу оставить. Перед сном мы подошли к колыбелке. Она стоит в спальне в углу, у окна. Джон сказал: "Господи моли, я бы не удивился, если бы кукла встала и пошла. Она выглядит такой живой, как наша дочурка. Для неё позировала прелестная девочка". И это было так. У неё было прелестное, доброе личико. О, доктор, это было так ужасно, так ужасно. Я увидел, что страх опять появляется в её глазах. Маккен сказал: "Держись, Молли". Она продолжила: "Я попыталась оторвать куклу, боясь, что во сне Молли может помять её, но Молли крепко её держала, и мне не хотелось беспокоить её. Когда мы раздевались, Джон опять вынул из кармана волосяную верёвочку. Странная штука. Когда увидишь тома, спроси, что это такое, сказал он, потом сунул её в ящик стола у кровати и заснул. Потом заснула и я. Потом я проснулась или думала, что проснулась. Не знаю, спала я или нет, и всё же, о господи, я слышала, как умирал Джон, и слёзы снова брызнули из её глаз. Если я проснулась то от странной тишины. Она бывает только во сне такая тишина. Мы живём на втором этаже, и к нам всегда доносятся звуки с улицы. Я прислушивалась, пытаясь уловить хоть малейший шум. Я даже не слышала дыхания Джона. Что-то жуткое было в этой тишине. Я хотела разбудить Джона, но не могла ни двигаться, ни крикнуть. Занавески на окнах были наполовину опущены. Слабый свет проникал из-под них с улицы, и вдруг он исчез. Комната погрузилась во мрак, и затем появился зелёный свет, но не снаружи, он был в самой в комнате. Он слегка разгорался и угасал, разгорался и угасал, но после каждого угасания становился всё ярче. Он был как свет, но это не был свет. Он сиял, был повсюду под столом, под стульями. Он не давал тени. Я могла видеть всё в комнате, видела дочурку в колыбели и голову куклы у неё на плече. И вдруг кукла зашевелилась. Она повернула голову, как бы прислушиваясь к дыханию ребёнка, и положила ручки на руку ребёнка. Рука упала. Кукла села. Теперь я была уверена, что это сон. Странная тишина, странный зелёный свет и это. Кукла упала через стенку колыбели на пол. Затем-то бежала в припрыжку до кровати, как ребёнок, таща за собой свои учебники на ремешке. Она поворачивала голову во все стороны, как любопытное дитя. Потом увидела туалетный столик, остановилась, потом спрыгнула на него, села на край стола и стала любоваться собой в зеркало. Она прихорашивалась, вертелась, рассматривала себя-то через правое, то через левое плечо. Я подумала: Какой странный дикий сон. Всё этот Джон со своими замечаниями. Но я не сплю, иначе бы я не раздумывала о том, почему мне снится сон. Всё это показалось мне такой чепухой, что я засмеялась. Но звука смеха не было. Смех был как бы внутри меня. Но кукла, похоже, услышала. Она повернулась и посмотрела прямо на меня. Мне показалось, что сердце остановилось в груди. У меня бывали кошмары, доктор. Но ужаснее глаз этой куклы. Я не видела ничего. Это были глаза дьявола, они отливали красным. Я хочу сказать, светились, как глаза животного в темноте, но в них была злоба, жуткая злоба, которая потрясла меня. Эти глаза дьявола на ангельском личике. Не помню, долго ли она так стояла, глядя на меня. Потом она спрыгнула вниз и села на край стула, болтая ногами, как ребёнок. Затем медленно и спокойно закинула руки за голову и так же медленно их опустила. В одной из них была длинная, как кинжал, игла. Она спрыгнула на пол, подбежала ко мне и спряталась под кровать. Минута, и она забралась на кровать и стояла у ног У Джона, всё ещё глядя на меня своими красноватыми глазами. Я попыталась крикнуть, шевельнуться, разбудить Джона. О, господи, спаси, разбуди его, молилась я. Кукла начала медленно сбираться к его голове вдоль тела. Я попыталась пошевелить рукой, чтобы схватить её, и не смогла. Кукла исчезла из моего поля зрения. И потом я услышала ужасный стон. Я почувствовала, как тело Джона содрогнулось, вытянулось, замерло. Затем он вздохнул. Я знала, что Джон умирает. Я не могла ничего сделать, и это молчание, и зеленый свет. Из-под окон раздался какой-то звук свирели или флейты. Я почувствовала какое-то движение. Кукла пробежала по полу и вспрыгнула на подоконник. Она нагнулась, глядя на улицу, и увидела у нее в руках ту веревочку с узелками. Снова раздался звук флейты, кукла прыгнула в окно. Глаза ее сверкали, и она исчезла. Зелёный свет замигал и исчез. Снова появился свет под занавесками. Тишина, казалось, вытекала из комнаты, а меня захлестнула какая-то темнота. Когда я снова проснулась или пришла в себя после обморока, часы пробили 2. Я повернулась к Джону. Он лежал рядом, так тихо. Я дотронулась до него. Он был такой холодный. Боже мой, такой холодный. Доктор Скажите, что было сном, а что правда? Не могла же кукла убить его? Неужели я сама во сне убила Джона?